Глава тринадцатая. Василина. Внедорожник Антона выезжает со двора и поворачивает в сторону, противоположную той, откуда он меня привез в прошлый раз, самым вероломным образом. Но ведь он наверняка сделал это не по собственной воле. Его заставил Антоныч, а того мой отец. Вот кто корень зла и главный предатель. Ну ничего. Деньги Антону для меня перевел — Значит, совесть просыпаться начала. Ждем слезных раскаяний и новую машину. Счастливо вздохнув, я кашусь на Баженова, а он и правда симпатичный, если отбросить мои первоначальные неприязни и обиду, даже красивый. Не такой, как Рафаэль, конечно, но что-то есть в его широких, сильных запястьях и покрытых мелкими волосками предплечьях. Усмешка и взгляд на гловатых зелено-голубых глаз цепляют в груди чувствительную струнку и заставляют тело трепетать. Не будь он деревенщиной, я, пожалуй, обратила бы на него внимание. Хотя нет, я жирафу люблю. Далеко ехать, спрашиваю, наблюдая за тем, как Антон пытается настроить радиоволну. Соседнее село. О! выдыхаю с восхищением, втайне надеясь, что то село называется Москва. Или хотя бы мытищи. Час езды примерно. «Ты здесь, наверное, все-все знаешь!» Решаю разболтать парня и, если получится, расположись его к себе. «Все! Давно здесь живешь?» Антон молча кивает, притормаживая, когда на перерез машине через дорогу бросается черный кот. Я, держась рукой за поручень над дверью, не перестаю на него смотреть. Губы у него тоже красивые. Удивительно, как красит человека доброта и желание помочь несчастной девушке. «А в городе часто бываешь?» — спрашиваю, нащупывая точки соприкосновения. «Бывал». Короткий взгляд на мое лицо. «Пару раз». «Пару раз? Всего?» От шока и неверия задыхаюсь. Теперь понятен его одичалый мрачный характер. Он ведь и жизни не видел. «Бедняжка! Так жалко парня!» Ну, почему? Это ведь не так далеко!» «Да Господь с тобою!» Взмахивает рукой. «В этих городах, говорят, мужики губы красят и на каблуках ходят». «Нет!» «И бабы ни к чему не приспособлены. Ни козу подоить, ни рода у коровы принять». «Нет же!» Восклицаю я, поворачиваясь к нему на сиденье всем корпусом. «Врут?» «Ну...» Такой ковардак в голове от его слов, что я не сразу соображаю, что говорить. Это не совсем правда. Как это? Глядя на меня, заламывает бровь. Божечки, Антон действительно такой дремучий. В виски бьет адреналин, когда представляю, сколько восторга и восхищения я увижу в его глазах в ближайшие полчаса. Город — это совсем другой уровень, понимаешь? Другой образ жизни, другой менталитет. «Не понимаю, что там солнце ярче?» Я смеюсь и, протянув руку, легко касаюсь его плеча. «Нет, Антош, город ценится за другое». «За что?» «За чистоту, красоту, цивилизацию, за культуру». «Цивилизацию?» Переспрашивает озадачина, словно впервые слышит это слово. «Ну да!» Устраиваюсь в кресле поудобнее. «Так просто и не расскажешь». «Ну, попробуй. Расскажи, как ты живешь». «Окей. Ну, смотри, моя семья живет в большом двухэтажном доме. В каждой спальне у нас есть санузел». «Чего?» «Санузел — это туалет и ванная». Говорю медленно, чтобы он смог усвоить информацию. «Туалет в доме?» — округляет глаза. «Да, Антош!» — улыбаюсь я. Ванна и душ тоже в доме. Настраиваешь комфортную для себя температуру воды и с удовольствием моешься. херасе Выдает неверящий качая головой. И куда же все стекает? Под пол? Нет, в канализацию. Это. Поднимаю указательный палец вверх. Централизованная система сбора и отвода сточных вод. Охренеть. В голове мелькает мысль. А может мне заняться просвещением местного населения? Может это мое призвание? Нести свет в царство мрака и невежества? Я ведь очень образованная. Да, в цивилизованном современном обществе есть масса вещей и технологий, делающих жизнь приятной и комфортной. Вот, например, в городе морковь и картофель привозят доставка из магазина. Нам нет необходимости выращивать их самим. Картошку и морковку продают в магазинах? переспрашивает Антон. «Да, и яйца тоже!» «А как же они в магазин попадают?» «Не знаю», — пожимаю плечами. «Наверное, привозят откуда-то». «Или вот...» Лезу в карман джинсов за телефоном и, активировав его экран, демонстрирую Баженову. «Знаешь, что это?» «Телефон», — догадывается умничка. «Правильно!» — хвалю парня. Но не просто телефон, по которому можно звонить. Не понял. Я сдержанно, очень тактично вздыхаю. Машина в этот момент подпрыгивает на кочке, и мой афони едва не выскакивает из рук. Это телефон, прекрасная видео и фотокамера, таймер, диктофон, будильник, записная книжка, калькулятор... Перечисляя я, уверенная, что в телефоне, по которому я видела, как он звонил, кому-то в прошлый раз ничего подобного нет. Фантастика! Выдыхает Антон пораженно. В нем установлена масса всевозможных приложений. Я могу заказать такси всего двумя кликами. Заикаюсь, поняв, что и половины слов, которые я произношу, Бажинов может не знать. Двумя нажатиями... заказать доставку еды и через соцсети узнать, как дела у моих друзей. Я могу запостить свое фото, и через секунду его увидят все, кто на меня подписан. У меня сейчас башка взорвется. Я тихонько смеюсь, не представляю себя на его месте, но догадываюсь примерно, что он чувствует сейчас. Я же новую вселенную для него открыла. Ты можешь как-нибудь приехать к нам в гости, предлагаю с улыбкой. Мои родители не будут против, сходим в кино. Кино к нам в райцентр привозят. О, склоняя голову набок, я думаю, тебя удивят городские кинотеатры! Прикидывая в голове список мероприятий по просвещению Антона, я не сразу замечаю, как мы въезжаем в другое село. Это здесь? спрашиваю, озираясь. Ага! Борисовка! замечаю указатель. Здесь есть торговый центр рай-центр, произносит Антон с гордостью. Я начинаю ерзать. Нехорошее предчувствие забирается под кожу противным зудом. Машина поворачивает несколько раз, пересекает что-то, отдаленно напоминающее небольшую площадь, и, наконец, останавливается у одноэтажного деревянного здания с вывеской у галины. Мясо, запчасти, хостовары. Что это? спрашиваю неживым голосом, надеюсь, что мы заскочили сюда на пять минуточек по делам Антона. Торговый центр. Идем на шоппинг, Вася.